Но всё было тихо в природе. Лишь стекала с неба вода, унося в недра земли следы осеннего тления. Вероятно, мне показалось, успокоилась я и почти уже заснула, как вдруг звук повторился, и на сей раз я поняла, что рождён он вовсе не за окном, а происходит как раз в моей комнате. Бывают такие моменты, когда пугаешься совершенно жутким образом, когда захватывает всё твоё существо волна ужаса, и никакие вмешательства рассудка не способны удержать тебя от животного страха. Ты находишься во власти химических процессов и цепенеешь до тех пор, пока организм не привыкнет к адреналину. Именно таким образом испугалась я. Сжав простыни, пи поднялась на руках в кровати и с раскрытым ртом ждала то ли повторения звука, то ли появления в своей комнате чего-то ужасного. Шея моя вспотела, живот окаменел, а глаза выглядывали в темноту, напрягаясь до лопающихся сосудов, стараясь вычислить в ночи место, где прячется это что-то и откуда последует нападение. Надо включить свет, вертелось у меня в мозгу, включить свет. Но вместе с этим я боялась даже шевельнуться, словно надеялась, что если замру, меня не смогут обнаружить, как будто моя неподвижность станет лучшим камуфляжем и спасёт меня. Щёлк-щёлк. Раздалось в комнате отчётливо. Такой звук получается, когда щёлкают пальцем о палец, подзывая кого-нибудь. Глаза у меня были на мокром месте, сердце трепыхалось. Я хотела закричать, но горловой спазм помешал это сделать. Я лишь зашеппела отчаянно, зажмурилась и приготовилась к самому ужасному. Щёлк, щёлк. "Мамочка, мамочка", зашептала я. Щёлк, щёлк. Казалось, раздавалось над самым ухом. Да что же это в самом деле? Внезапно разозлилась я. Какого чёрта я испугалась? Да и кого в конце концов? Я открыла глаза, нащупала рукой выключатель и силой нажала на кнопку, впуская в комнату свет. Второй рукой я инстинктивно прикрыла лицо, как бы защищаясь от предполагаемого удара. Но когда стоваттная лампочка осветила все углы, обнаруживая в каждом привычную пустоту без всяких угроз и посторонних, я внезапно засмеялась тихонько, чувствуя, как сердце постепенно замедляет свой ход, а плечи остывают от жаркого пота. Какая всё-таки глупость, ночные страхи, подумала я с удовольствием и радостно посмотрела на большой чёрный телевизор, сейчас молчащий инетерпением ожидающий следующего утра. Щёлк-щёлк раздалось снова. Сердце моё забилось судбоиной и силой. Но теперь было светло, и я держала себя в руках, вершок за вершком оглядывая комнату. Стол стоит как обычно, шкаф с одеждой на месте, зеркало, отцовская гитара на стене, чёрный футляр. Щёлк, щёлк. И я поняла. Я наконец поняла. Звуки исходят из этого ящика, из этого футляра, так скромно стоящего возле двери. Это из него что-то щёлкает, как будто призывая к чему-то. Что же это может быть, спрашивала я себя. Какое-нибудь животное, птица какая-нибудь щёлкает клювом, призывая на помощь, попугай, например, или часы. Господи, внезапно осенило меня, что если соня права, и в ящике мина, которая по какой-то причине заработала и вот-вот взорвётся. Не зря ли я отказалась от помощи Владимира Викторовича? Шок, шок. Нет, решила я, отметая версию с миной. Так часовой механизм не работает. Да и кому надо меня взрывать? Обойдёмся без Владимира Викторовича. Нечего сидеть. Надо набраться смелости и проверить в конце концов, что в этом ящике. Я перебралась с кровати на коляску и подкатилась к футляру. Он стоял на том же месте, что и накануне, но сейчас от него исходило что-то зловещее, пугающее, или мне так только показалось после пережитых страхов. Я обернулась на окно. Штора была распахнута, давая возможность свежему воздуху спокойно проникать в комнату. И я подумала, что если кто-то сейчас смотрит в моё освещённое окно, то, вероятно, перед ним открывается странное зрелище: абсолютно голая женщина с нечёсанными волосами в кресле-каталке раскатывается среди ночи по дому. Я, похоже, сейчас на ведьму. Шок, шок. Я смотрела на бархатный футляр, словно хотела проникнуть сквозь его стенки, осветить рентгеновскими лучами своих глаз таинственные внутренности, щёлкающие непонятно чем, и тут мне стало ясно, почему он показался вначале странным. На нём же нет никаких запоров, удивилась я. Ни одного замочка или щеколдочки. Как же он тогда открывается? Я провела по верху футляра ладонью, но ни выпуклостей, никаких небыт скрытых кнопочек или крючочков не обнаружила. Ничего подобного не было ни с боков, ни даже на дне. Я попыталась атаскать хотя бы щель между крышкой и футляром, но и её не существовало. Только ноготь с треском обломило. Щёк, щёлк донеслось из футляра вновь. Да и чёрт с тобой, разозлилась я. Хочешь щёлкать, делай это во дворе. Буду я с тобой церемониться. Я вытолкнула ящик в коридор, затем, открыв входную дверь, столкнула его с крыльца в темноту. Он прокатился по ступеням и скрылся в крыжов янных кустах. Вот так, сказала я с удовлетворением, а засыпая, подумала, что если в ящике какой-нибудь ценный музыкальный инструмент, то он непременно погибнет под дождём. Должна сказать вам, Евгений, что у меня особое отношение к музыкальным инструментам. Мой отец, Фридрих Веллер, был гитарных дел мастером, известным по всей Европе. И после него в моей собственности сохранился один инструмент, который я решила никогда не продавать. Какие бы жизненные невзгоды ни не преследовали меня, знаете, Евгений, в чём заключался гений моего отца? Он был самоучкой. Ни его отец, ни дед даже не обладали музыкальным слухом. А уж о том, чтобы смастерить какую-нибудь скрипочку или на худой конец вырезать из орешника дудочку для ребёнка, об этом и речи быть не могло. И дед и прадед мои были обыкновенными немецкими столярами, проживая жизнь на своё нехитрое рукоделие в местечке Менцель, что находилось в русской стране, в 20 верстах от города Марковина. Их руки были приспособлены для примитивного столярного дела. Казалось, что красные и толстые пальцы могут только сжиматься и разжиматься на ручках рубанка, выстругивая кандовые столы и табуреты к ним. Похожие на ветки деревьев, узловатые и распухшие, эти персты вряд ли могли ласкать или даже щекотать. Так они были примитивно устроены. А мимаца в семье жили ещё четверо детей, и все не были младше Фридриха. К тому же, произошли с девочками, что не предвещало повышения материального благополучия в семье. За девочками нужно будет давать приданое. А где его взять в достатке, когда за любую работу в Менцеле платят сущие гроши? Когда отцу исполнилось 9 лет, город Марковин посетила труппа бродячих гитаристов венгров, и вечером в балаганном концерте маленький Фридрих впервые услышал музыку. Также он увидел, с помощью чего эта музыка возникает. Мальчика до глубины души поразило, что из обыкновенных деревяшек, хоть и умело составленных, получается столь божественный, столь созвучный его душе песни. После концерта, которым руководил маленький лысый человек, Он долго не мог прийти в себя, слабел на обратном пути, бледнел за ужином, затем раскалялся весь вечер и чуть было даже не заболел нервно, продрожав всю следующую ночь под одеялом и бредя пальцами музыкантов, рождающих музыку. Дряска продолжилась и утром, охватив всё тело мальчика, а также челюсти, жутко клацающие зубами и угрожающие перекусить язык.